СЮРПРИЗ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Утром Люба чувствовала себя значительно лучше. Появился румянец на щеках, прозовели губы, потихоньку возвращались силы, а боль в голове ослабила напор. Девушка рассматривала свои худые руки и слушала подруг. Сквозь тонкую кожицу на запястье пульсировали голубые венки – Она сидела на кровати, подложив под спину подушку и приподняв изголовье. «Представляешь, Маргоша со своим Петром арестованы!» восхищенно воскликнула Вера. «Какая прелесть! У нас теперь такой классный препод по теории! Настоящий полковник, правда, в отставке! Я просто влюблена в него!» Люба осторожно улыбнулась, посмотрела на свежую клубнику, которую ей попыталась всунуть в рот Изольда. «Ис, хватит меня кормить, словно я инвалид. У меня только голова слегка побаливает, а так всё хорошо». «Ага, слегка». Изольда засунула себе в рот злополучную ягоду. «Вот всё-таки ты такая вредная! Я свято заставила на забрежный рынок с утра пораньше съездить, чтобы фруктиков тебе прикупить, а ты... «Ой, только не смеши меня», – произнесла Люба, улыбаясь. «Надеюсь, ты точно для меня купила фрукты, а не для летучей мыши. Так за что арестовали-то их?» Не успела выспросить подробности, дверь медленно раскрылась, и в палату вошёл врач. Вдоль его лба шла огромная царапина ярко-красного цвета. Он хмуро посмотрел на Изольду, потом перевёл взгляд на Веру с Розой. Люба робко поздоровалась и стала медленно сползать, принимая горизонтальное положение. Она натянула одеяло до самого носа, опасливо поглядывая на доктора. Не мудрено догадаться, кто виной его сурового взгляда. «Медсестра!» Врач повернул голову назад и посмотрел на невысокую женщину, вошедшую за ним. «Что делают посторонние в палате больной?» «Девушка не успела прийти в себя, как вы напустили сюда этот балаган!» «Вы же сами сказали, что родственники могут посещать, а у нее из родни здесь только общага», – проговорила женщина, понижая интонацию под конец фразы. Врач изумленно поднял брови, но тут же нахмурился от боли, которая пронзила его лоб. «Я надеюсь, что вы не будете пускать сюда...» «Всю общагу! Мне хватает этих троих!» Не успел он это сказать, как в палату вбежало ещё несколько девчонок. Не замечая врача, они затрещали в один голос. «Ну и противная охрана у них здесь! Пришлось Наташке идти в туалет на первом этаже и открывать окно, чтобы мы смогли влезть!» «Жуть просто! Я все ладони оборвала! Совсем о больных не думают! Вот, метку принесли!» чуть банку не разбили, и огурчиков. В общаге говорят, что очень любишь». «Нормальные больные через окна не лазят», — рявкнул врач. «Огурцы и мёд, а также всё остальное быстро отнесли в ординаторскую». «Это же грабёж средь бела дня», — сказала одна из вошедших. «Вы здесь не командуйте, мы вас не знаем». Врач открыл рот и посмотрел на нахальную девицу. «Вот видите, а вы меня во всём вините!» – встряла Изольда. «А я, между прочим, вас ночью от тутки пыталась спасти. Это наша команда. Приходите поболеть!» «Я и вижу, что вы все чем-то не тем болеете. Ну-ка, что там с ладонями?» «В ординаторскую я сказал. Обработайте ей раны, а то я двоих из одной общаги здесь не выдержу». Врач пытался быть серьёзным и сердитым, но получалось у него не слишком хорошо. Лучистые глаза выдавали добродушие. «Спасибо, девочки!» – Люба улыбнулась. Она выглядела счастливой, но усталой. «Не надо было, я скоро выпишусь». «Как это не надо? Изольда нам около тебя дежурить не позволила!» – пожаловалась девушка. «Только Розе доверие!» Люба с удивлением посмотрела на Изольду. «А что, я с врачом договорилась, он разрешил?» И она с видом победителя глянула на врача. «Я разрешил?» – спросил врач. «Конечно, вы!» – сами же сказали. «Делайте, что хотите!» «А зачем вы здесь дежурили?» – поинтересовалась Люба. «Как зачем? Вдруг в себя ночью придешь, пить захочешь. Кто тебе подаст? Дежурный!» Люба, понимающе посмотрела на подругу, кивнула, хихикнула. Вспоминая события прошедшей ночи, боль мгновенно пронзила голову острой иглой. Девушка скривилась от боли, закусила губу, слегка побледнев. Над верхней губой выступили капельки пота. Изменившееся состояние больной не укрылось от внимательного взора врача. Он приказал всем выйти и до завтра не возвращаться пообещав им, что все окна первого этажа лично сам заколотит, пожарные выходы запаяет, а каждой двери выставит охрану. «Вы про чердак забыли. Мы через крышу можем», сказала Изольда. «Знала бы, не стала бы вас из утки вытаскивать». И закрыла за собой дверь. Врач присел на кровать к девушке, осмотрел ее, нашел состояние удовлетворительным. «Сейчас отдыхайте. Надеюсь, что подруги поймут и не будут больше тревожить. Хорошие у вас друзья!» – улыбнулся он тепло. «Всю неделю, пока без сознания были, около вас кто-нибудь додежурил. Далеко не все родственники умеют так переживать, как ваши однокурсники. Но отдыхайте, набирайте сил. А огурцы с медом после выписки получите». Одинокий солнечный луч, просверлив дырочку в тучи, прошел сквозь стекло и распался на радугу прямо на полу больничной палаты, окрасив кафельную плитку пола. На диване, навалившись на спинку, положив на колени ноутбук, сидел молодой человек. Время от времени он поднимал свои синие, словно морская глубина, глаза и смотрел на спящую на больничной кровати девушку. Его губы трогала улыбка, он поправлял русые волны привычным жестом, а потом снова принимался за работу. Люба не видела молодого человека, и ее улыбка адресовалась не ему, хотя кто его знает, что видела девушка во сне. Она попыталась повернуть голову, но недовольно сморчилась, волосы растрепались, совсем недавно были сняты бинты с головы. Демьян посмотрел, как приоткрылась дверь, и в палату вошел врач. Мужчина подошел к девушке, взял руку, пощупал пульс. Люба повернула голову, и гримаса боли проскользнула по лицу. Врач направился к двери, вопросительно взглянув на молодого человека, который отложил в сторону гаджет и явно намеревался выйти за врачом следом. «Добрый день», — обратился Демьян к доктору когда они оба вышли в коридор. «Как она?» «В целом я доволен. На поправку идёт быстро. Ей больно. Она морщится, когда спит». «А как вы думаете, молодой человек, если бы вам так пришлось по голове? Шов ещё не зарос. Да не переживайте вы так. Всё будет хорошо с вашей девушкой. Я бы попросил вас поговорить с её подружками, чтобы дали ей отдохнуть. «А то Изольда буквально прописала здесь. Да вы и сами знаете, ее имя известно уже всей больнице». Демьян улыбнулся. «Хорошая девушка, настоящий друг. Знаете, она на ночные дежурства к Любе пускала только тех, кто хорошо зачет издает. Сказала, что троечникам нечего делать в больнице». «Ага», — врач засмеялся потрогал царапину на лбу, предложил Демьяну пройти до аппарата с напитками, где выбрал себе горячий шоколад. «Знаете, что она здесь устроила?» «Решила устроить больным спектакль». Договорилась с какими-то артистами, убедила главврача и провела своё мероприятие. «Я не удивлюсь, если скоро при больнице появится ансамбль песни и пляски, причём петь будут немые, а танцоры – «На костылях!» Обсудив дела больницы, Демьян пообещал выделить спонсорскую помощь для санаторно-реабилитационного отделения. Взяв себе капучино, молодой человек вернулся в палату. «Демьян, что ты здесь забыл?» — услышал он удивленный голос Любы. «Привет!» — произнес Демьян весело и подошел к девушке. Он взял стул поставил его около кровати, присел, взял в свою большую по-мужски руку ее, хрупкую девичью. Но Люба не позволила, вынула свою кисть, зажала ее второй рукой, словно боялась обжечься. — Что происходит, Люба? — Демьян с удивлением посмотрел на нее. — Ты еще спрашиваешь... Хотелось с вызовом, но пульсирующая боль по нарастающей пробивала черепушку. «Твой отец пытался меня убить, поэтому Изольда здесь дежурила, чтобы он не закончил свое дело? Передай своему папаше, что мне не нужен ни ты, ни твои деньги. У нас проект и ничего более, хотя сейчас и для проекта я пас». Она говорила спокойно. Было видно, что девушка с трудом сдерживала свой гнев, разбавленный слезами. Она крепилась. Лоб покрывался мелкими капельками пота. Уже и блестело над верхней губой. И без того бледная кожа становилась прозрачной. Демьян слушал спокойно, не перебивал. Не пытался встрять в паузы. Девушке надо было выговориться, и он давал эту возможность – Он понимал, что на спор сил у нее не будет. Всю ту боль, все те тревоги, что были у нее на душе, она передавала словами. Держать в себе не было сил. И чем больше она обвиняла его отца, тем отчетливее ему слышался ее призыв: если не защитить, то хотя бы помиловать ее. Ей до безумия хотелось жить. Понимала, Люба или нет, что еще совсем недавно она балансировала между двумя мирами. Но сейчас она взывала к жизни. Наконец девушка успокоилась, прикрыла глаза, перевела дыхание, провела языком по верхней губе. И ему до невозможности захотелось прикоснуться своими губами к ее, заключить в свои объятия и прижать к себе и никуда больше не отпускать. «Я могу теперь сказать слово в свое оправдание?» — спросил он, когда девушка немного успокоилась. Дыхание стало ровным, а лицо начинало приобретать розовый цвет. «Я тебя ни в чем не виню. Это твой отец. Если бы ты хотел...» Она не договорила, потому что дверь отворилась, и в палату вошла целая делегация. Первым был, конечно же, врач. Потом шел незнакомый мужчина лет тридцати. На плечи был накинут голубой медицинский халат. Последним зашел отец Демьяна. Он улыбался. В руках у него был букет алых роз и пакет с пирожками. «Вот», — Светлана Валерьевна передала, — улыбнулся мужчина, — «супруга моя, она же мама Демьяна». Люба в беспокойстве переводила глаза от одного к другому, она слабо кивнула головой, сморщилась, попыталась то ли приподняться, уползти от непрошенных гостей. А потом вопросительно посмотрела на врача. Ей показалось, что она маленькая, словно мышка, которую караулят огромные жирные коты. И где же Изольда с Верой и ее любимые подруги, которые готовы скрутить голову самому кощею, несмотря на его бессмертность, поменять в его скелете кости местами, иглу воткнуть в самую макушку. «Любовь, к вам пришел следователь!» Врач посмотрел на незнакомого мужчину и обращался теперь к нему. «Девушка еще слаба, только ночью пришла в себя. Прошу сильно ее не терзать». Теперь он посмотрел на Демьяна и его отца. «А вас, Асосовы, я прошу выйти из палаты».